Мерси повернулась к нему. Нечто, поезд живой, сил, Тадбери, осведомилась она. Нечто машина хворает, покрывается язвами, мается рвоты. Ну, подумала Эдди, а как же медведь? Поразмыслив еще немного, он щелк за лучшее промолчать. Мы бы слышали его, горячо настаивал второй близнец. Шумно вроде того, про какой. Завсегда толкует сай. — Про бумс врать не буду, Грохоту Сеймона не учинял, — признала Мерси. А гул шел, сама слыхала, так гудела, Будто где недалече молонья ударила. И слыхала я он и гул от упору, Как сильный ветрище с городу налетал. Она задиристо выставила подбородок и прибавила, А как-то раз в ночь... Когда вихрь Большой Чарли чуть не сдул звонницу с церкви, слыхала и бумс. Далеко-далеко, колес за двести отсюда, а то и за двести пятьдесят. «Брехня!» — воскликнул другой близнец. «Чай травы от того в ушах и гудела». «Я тебя разжую!» — бил Татбери, коли не заткнешь хрюкала. «Не тебе говорить!» «Почтенной женщине брехня!» «Что?» «Уймись!» «Мерси!» — прошипел Сай. Но Эдди слушал этот обмен деревенскими любезностями в полухо. То, что сказала слепая, не казалось ему бессмыслицей. «Конечно! Никакого акустического удара в речной переправе не слышали, ведь в черте города поезд только начинал разгон». Эдди не мог точно припомнить, какова скорость звука, но ему казалось, что она составляет приблизительно 650 миль в час. Чтобы набрать такую скорость, поезду, стартующему с мертвой точки, требуется некоторое время, и в миг прохождения звукового барьера он неизбежно оказывается за пределами слышимости, если только в силу действия случайных факторов слышимость не улучшится, как по утверждению Мерсии произошло в ночь, когда налетел Загадочный вихрь Большой Чарли. Здесь крылись определенные возможности. Блейн Мона, конечно, не ленд-ровер, но, может быть, может быть. — Ты уже семь не то восемь лет не слыхала, как шумит этот поезд? — Сай, — спросил Раунд. — А может, куда больше? — Никак невозможно, — возразила слепая. — Ведь последний-то раз... Пришелся аккуратно тот год, когда у старого Билла Мафина завелась болезнь в крови. Бедняга бил. Тому уж скоро десять лет, прибавила тетушка Талита странным мягким голосом. Чего ж ты столько годов молчала, про то, что слыхала такое? Спросил Сай. Он посмотрел на стрелка. Нельзя верить всему, что она болтает, ваша милость. Ее. — Мерси мою, хлебом не корми, дай покрасоваться. — Ах ты, горшок с помоями! — скричала та и звонко шлепнула Сая по руке. — Тебя жалеючи молчала, больно ты своей байкой гордишься, не хотелось ее затмевать, но теперь как же я смолчу, Коля? оно важно? — Я верю тебе, Сая, — успокой, слепую Роланд. — Однако точно ли ты с той поры не слышала Мона? нет разочка. сдается мне он наконец прошел свой путь до конца любопытно пробормотал роланд поистине весьма и весьма любопытно он уперся взглядом в столешницу и погрузился в невеселое раздумья внезапно оказавшись за три девять земель от своих собеседников чух чух подумал джейк и вздрогнул тринадцать По прошествии получаса они вновь были на поселковой площади. Сюзанна сидела в инвалидном кресле, Джейк подтягивал лямки ранца, чик, который по-прежнему держался чуть позади, внимательно наблюдал за манипуляциями мальчика, сидя у самых его ног. По-видимому, на торжественном обеде в маленьком райском саду за церковью крови предвечной присутствовали лишь старейшины. Когда путники вернулись на площадь, там их поджидало еще с десяток человек. Они скользнули взглядом по Сюзанне, чуть пристальнее посмотрели на Джейка. Очевидно, его молодость представляла для них несравненно больший интерес, чем ее темная кожа. Но цель их появления не вызывала сомнений. Они пришли увидеть Роланда. В их изумленных глазах светилось древнее, почти первобытное благоговение. Он — живой осколок прошлого, которое они знают лишь по легендам, передающимся из уст в уста, — подумала Сюзанна. На него смотрят так, как верующие смотрели бы на святого, Петра, Павла или Матфея, если бы тому вздумалось в субботний вечер заглянуть к ним на ужин и затушенными тушеными бобами рассказать о том, каково было бродить с Иисусом Плотником в круг моря Галилейского. Повторилась завершившая трапезу Церемония. На сей раз в ней приняли участие все без исключения уцелевшие жители речной переправы. Шаркающая вереница стариков потянулась к гостям. Пожав руку Эдди и Сюзанич, мокнув в лоб или щеку Джейка, они преклоняли колено перед Роландом, чтобы получить его благословение. Мерси порывисто обняла стрелка и уткнулась слепым лицом ему в живот, Ответив объятием на объятие, Роланд поблагодарил ее за рассказ. — Неужто ты не заночуешь, Стрелок? Не успеешь оглянуться, солнце зайдет, а ведь я поручусь, что и ты, и твои люди давненько не ночевали под крышей. — Благодарствую, Саи, это верно, однако задерживаться нам нельзя. — Воротитесь, коли сможете, Стрелок. — Да, — ответил Роланд. Но Эдди, даже не заглядывая в лицо, своему удивительному другу понял, они навсегда прощаются с речной переправой. Коли сможем, вернемся. Ах, Мерси в последний раз сжала его в объятиях и пошла, держась за коричневая от загара плечо Сая. Доброго пути. Последней подошла тетушка Толита. Она хотела было исполнить обряд, но Роланд остановил ее, взяв за плечи. Нет, царь, не ты. И на глазах у изумленного Эди он сам опустился перед ней на колени, в пыль площади. Благослови, проматерь, благослови нас всех на нашем пути. Быть посему, отвечала тетушка Талита без удивления, глядя сухими глазами, и все же голос ее вздрагивал от сильного, глубокого чувства, Я вижу у тебя верное сердце, стрелок, без измены и обмана, и старинные обычаи своего племени ты блюдешь изрядно. Благословляю тебя и твоих людей, и буду молиться о том, чтобы с вами не приключилось ничего дурного. Теперь, коли пожелаешь, возьми вот это. Старуха сунула руку, залив линялого платья, вытащила серебряный крест на тонкой серебряной цепочке из мелких звеньев, и сняла его с шеи. Настал черед Роланда, девица. — Да стоит, лиса, и я приходил не за тем, чтобы обобрать вас, про матерь. Стоит, стоит. Более века я ни днем, ни ночью не расставалась с этим крестом, стрелок. Отныне он твой. Когда-нибудь ты положишь его к подножию темной башни и вымолвишь на далеком краю света имя Толиты Анвин, Старуха надела цепочку Роланду на шею, крест упал в раскрытый ворот рубахи из оленьей кожи, словно его место было там. — Теперь ступайте. Хлеб преломлен, разговор состоялся, мы получили твое благословение, а ты наше. ступайте. Да минует вас в дороге беда. Будьте стойкими и верными, не отступайтесь. Голос тетушки Талиты дрожал и на последнем слове сорвался. Роланд поднялся и поклонился, трижды хлопнув себя по горлу. — Благодарствую, Сай. Старуха поклонилась в ответ, но ничего не сказала. По ее щекам бежали слезы. «Готовы — Готовы? — спросил Роланд. Эдди кивнул, он боялся заговорить. — А вот и славно, — сказал Роланд. — Пошли. По разрушенной главной улице поселка они двинулись как улица. Джейк катил кресло сюзанны когда последний дом мена и торг значалось на поблекшей вывеске остался позади мальчик оглянулся старики еще не разошлись и стояли около каменного указателя затерянная в пустынных степных просторках просторах жалкая горстка представителей рода человеческого джейк поднял руку до сих пор ему удавалось сдерживаться но когда несколько стариков, в том числе Сай, Билл и Тил, подняли руки в ответ, он заплакал.